«А мудрые освободители?» — спросил вас возжаждавший. «А мудрые освободители?» — усмехнулся задумавшийся. «До победы не доживали». «Почему мудрые победив, впадали в маразм?» — продолжал задумавшийся. «Не понимая закон обновления тревоги, они принимали забвения освобожденными».